Можно ли купить свободу? Инвестор-аферист Мы беседуем в Телеграмме, а вопросами и ответами обмениваемся через сервис анонимных самоуничтожающихся заметок. Мой гость – бывший владелец известной юридической фирмы. В настоящий момент он находится в федеральном розыске за экономические преступления. Нетрудно догадаться, что на пенсию он вышел не по собственной воле, В своем до неприличия откровенном блоге автор рассказывает обо всех прелестях российской экономической действительности. Дисклеймер. Я ни в коем случае не оправдываю гости и не поощряю такой подход. Но всегда помню пословицу «от тюрьмы и от сумы не зарекайся». Сам в прошлом предприниматель. Любой коммерс e в нашей стране в один миг может оказаться под пристальным вниманием органов. Далее, как повезет. Лично мне очень интересно, как мыслит и действует человек в экстремальных условиях. Именно поэтому эта история важна. Она про частный экстремальный случай, когда капитал не позволяет уйти в штопор и потерять качество жизни. Расскажите, чем именно вы занимались? Ваши основные клиенты, кто они? Что это за юридические услуги такие? Начинали мы с обычной регистрации фирм. Не каких-то однодневок, а белых компаний для ведения легального бизнеса. Эту деятельность сложно назвать строго юридической, скорее оформительской. Основными клиентами были, естественно, предприниматели как мелкие, так и среднего масштаба. Со временем, когда мы своим стахановским подходом к делу и безлимитной ответственностью перед заказчиком завоевали репутацию на рынке, они стали засыпать заявками на другие виды услуг, в том числе серого оттенка. Так мы плавно перешли на сторону зла. Откуда, как известно, практически никто не возвращается. Ваша деятельность это умысел, или вы оказались в серой, а затем и в черной зоне в силу обстоятельств? Наивно говорить о каком-то стечении обстоятельств. Разумеется, любой, кто работает в теневом секторе экономики, делает это осознанно и умышленно. В том числе и те, кто считает себя просто наемными сотрудниками. Другое дело, что умысел бывает разный, прямой и косвенный, но от этого он не перестает быть таковым. Конечно, начиная свой путь во взрослой жизни, я не ставил перед собой цель нарушить все известные нормы Уголовного кодекса. Напротив, видел себя только в белом бизнесе или даже на госслужбе. Но розовые очки продержались на глазах недолго. Пришлось выбирать, быстрый и рискованный путь на вершину материального благополучия или кропотливая работа на зарплату и призрачный шанс куда-то пробиться. Второй вариант точно был не для меня, поэтому обошлось без тяжелых мук выбора. «Был какой-то момент, когда вы поняли, за мной придут. Как готовились?» Самым сложным было убедить себя, что все сообщения о скором визите гостей в погонах не беспочвенны. В моем случае нужно было не просто уехать куда-то на пару дней, а добровольно похоронить работавший годами бизнес. Бесповоротно уничтожить документы, компьютеры, печати, уволить сотрудников или отправить их в бессрочный отпуск. Иными словами, своими руками выбросить на помойку миллионы рублей и понять, что жизнь может развернуться на 180 градусов. К счастью, у меня хватило на это силы смелости, поэтому все обыски проходили в уже пустых офисах, квартирах и домах. Что касается моральной подготовки, то я всегда допускал такое развитие событий и особых иллюзий относительно своей безопасности не питал. Как вы решали вопрос с документами и визами? Заранее готовили аэродром? Честно говоря, это было одно из моих слабых мест. Когда ты погружен с головой в работу, крайне мало времени остается на решение организационных вопросов с аэродромами. Конечно, у меня были постоянные открытые шенгенские визы, а также визы в США и Великобританию, но получал я их сугубо с туристическими целями. Для въезда в любую страну этого было достаточно, но для постоянного проживания они не годились. Помимо виз у меня был временный вид на жительство в одной из европейских стран – но в силу опять же моей занятости и безалаберности он истек через пару месяцев после начала военных действий. Продлить его не представлялось возможным из-за необходимости получения справок из Российской Федерации, да и страна эта на самом деле не очень подходила для игры в прятки с нашей Родиной. Поэтому могу сказать, что никакого заранее спланированного маршрута у меня не было, и все дальнейшие перемещения были исключительно плодом собственной импровизации. Какие юрисдикции безопасны сейчас для неугодных россиян? Если не брать откровенно банановые республики, в которых иностранцу находиться попросту опасно для жизни, то это традиционно уже упомянутые Великобритания и США. Но у каждой есть обратная сторона медали. Великобритания – это очень дорого, а США очень далеко. Переместившись за океан, вам в любом случае придется еще несколько лет жить по российскому времени, разгребать оставшиеся после вашего побега завалы, что крайне неудобно. Да и прилететь к вам будет непростой задачей для многих родственников и друзей. Есть еще промежуточные варианты, такие как Северный Кипр, но чем там может заниматься русский человек, я даже не могу представить. Сидеть на вилле у бассейна до конца жизни перспектива точно не для всех подходящая, особенно для активных беглецов среднего возраста. Как беглецы выводят капиталы через границу? Биткоин, кэш, родственники? Ну, эта задача не самая сложная на сегодняшний день. Вариантов масса в зависимости от того, легализованы ли были доходы в Российской Федерации. Если доходы отмыты, можно задекларировать и провести кэш. В большинстве же случаев это невозможно, поэтому проще всего на сегодняшний день использовать криптовалюты, в частности, стейблкоины, курс которых практически не колеблется. Я, например, использую Tether. Ну а если человек олдскульный, то можно воспользоваться услугами многочисленных посредников, которые за умеренную комиссию передислоцируют ваш нал в любую точку планеты. Для особо отбитых и ни во что не верующих, а также тех, кому нужно перевести что-то физически, есть контрабандные пути, найти которые при наличии обширных знакомств не составят большого труда. У меня был товарищ, который вез через несколько границ коллекцию антикварных монет именно таким способом. Ваши сбережения и инвестиции, скорее всего, были в белых и пушистых инструментах. Может ли человек в бегах сохранить активы и как? На самом деле, это не такая уж простая задача. В новостях мы можем довольно часто видеть, как у тех или иных преступников арестовывают огромные суммы на счетах, а также акции, недвижимость, автомобили. Даже если все оформлено на третьих лиц, то, как правило, это родственники. Товарищ майор без разбора наложит арест на все, что найдет. И далеко не всегда удается отбить активы. Конечно, лучше всего, когда они недоступны для наших органов и надежно спрятаны за несколькими неафилированными с реальным бенефициаром офшорами или хранятся в той же криптовалюте. Но большинство не заморачивается и просто записывает все на детей, супругов и родителей. Это существенно облегчает работу следователям. Если не хотите усложнять, то я бы рекомендовал как минимум оформлять все имущество на людей, которые юридически не связаны с фактическим владельцем активов, либо, если это возможно, переместить хотя бы какую-то их часть за границу. На что вы сейчас живете, если у вас активные источники дохода? Основной доход на текущий момент мне приносят пассивные источники, участие в ряде действующих российских предприятий в качестве инвестора, а также сдача в аренду недвижимости за рубежом. Что касается активной деятельности, то с недавнего времени я занимаюсь девелоперским проектом, но пока говорить о том, что это будет основным источником дохода, конечно, рано. Можно ли побороть страх преследования? Что или кто может в этом помочь? Побороть его раз и навсегда, полагаю, невозможно. Любое появление человека в форме до сих пор вызывает у меня неприятное ощущение. Но можно тренировать свою реакцию и лучшим способом, как ни странно, является максимально частое соприкосновение с потенциальным врагом. Недавно моего водителя остановили на посту ГИБДД и полностью обыскали автомобиль. Я был пассажиром, но тоже подвергся тотальному досмотру и допросу целенаправленность, с которой инспектор вытащил мое авто из потока, наводила на очень нехорошие мысли. К счастью, все обошлось, но несколько скверных минут все же пришлось пережить. После таких случаев я несколько дней чувствую себя в полной безопасности, как будто я обычный человек. Чем чаще вы будете смотреть страху в глаза, тем меньше его будет в вашей жизни. Для меня эта формула работает на 100%. Испытываете ли вы сейчас бытовые ограничения? Да, определенный дискомфорт есть. Прежде всего, он связан с проживанием по разным документам. Какая-то группа людей знает меня под одним именем, настоящим, другая под вторым, и есть еще и третья группа, где я периодически мелькаю уже с третьим именем. Нужно постоянно следить, чтобы люди из этих групп не пересекались и чтобы самому не оказаться в неловкой ситуации. Помимо этого, всегда слежу за речью, дабы не сказать лишнего. В общении с новыми знакомыми нужно придерживаться ранее изложенной легенды. Для одних я успешный программист, для других онлайн-предприниматель, Для третьих, рантье и так далее. Неловкие ситуации возникают и тогда, когда встречаю людей той же профессии, что и моя, выдуманная. А поддержать разговор нужно, так как сам ничего не понимаю в этом. Насколько странно это выглядит, могу лишь догадываться. Пытаетесь ли обелиться, например, при помощи юристов? Нет, поскольку не вижу в этом большого смысла. Как юрист, я сам понимаю, что полное обеление сейчас для меня невозможно ни за какие деньги, а кардинально менять свою жизнь, переезжая на несколько лет в казенный дом, на текущий момент я не готов. Не исключаю, что я предприму какие-то попытки в будущем, но на данном этапе меня устраивает текущее положение дел. Инвестируете ли вы в данный момент? Как и во что? Да, я инвестирую в несколько интересных онлайн-проектов, но опять же, связанных с теневым сектором. Пока не могу раскрыть деталей, но это точно не будет сопряжено с мошенничеством в отношении людей или всякими кардинговыми схемами. Скажу так, все они направлены на уменьшение налогового времени граждан и бизнеса. Если получится довести задуманное до конца, обязательно расскажу об этом на своем канале. Ну и второе направление инвестирования, это, как уже писал выше, девелоперский проект. Местонахождение и другие его параметры по понятным причинам раскрывать не могу. Я знаком с некоторыми беглыми коммерсантами. Они спокойно общаются с родственниками онлайн, ставят геотеги в соцсетях. Органы про них забывают, похоже, или просто руки коротки? Да, через несколько лет розыска никто не будет искать вас так же активно, как первые два месяца, если ваша фамилия не искобар За годы вашего розыска у товарища майора появится достаточно других, более востребованных персонажей, чем вы. И ему просто физически не хватит ресурсов, чтобы гоняться за всеми сразу. Но ставить геотеги... Это, на мой взгляд, все-таки перебор. Плановые мероприятия периодически проводятся в отношении всех разыскиваемых лиц, поэтому облегчать работу операм не стоит. А вот общение онлайн, если это не Skype или ICQ, вряд ли кто-то будет отслеживать. Слишком дорого и неэффективно.